«Вот, видите, а можете ли объяснить, за что его любите?» «В нем лжи нет», — отвечала она, подумав. «Когда он посмотрит прямо в глаза и что-нибудь говорит мне при этом, мне это очень нравится. Слушайте, Иван Петрович, вот я с вами говорю об этом. Я девушка, вы мужчина, хорошо ли я это делаю или нет? Да что ж тут такого? кто то разумеется, что ж тут такого? Вот они...» Она указала глазами на группу, сидевшую за самоваром. Они, наверное, сказали бы, что это нехорошо. Правы они или нет? Нет. Ведь вы не чувствуете в сердце, что поступаете дурно, стало быть. Так я всегда делаю, — перебила она, очевидно, спеша, как можно больше наговориться со мной. Как только я в чем-нибудь засмущаюсь, сейчас же спрошу свое сердце. И когда оно спокойно, то и я спокойна. Так и всегда надо поступать. И я потому с вами говорю так совершенно откровенно как будто сама с собой, что, во-первых, вы прекрасный человек, я знаю вашу прежнюю историю с Наташей, до Алёши я плакала, когда слушала. А кто вам рассказал? Разумеется, Алёша. И сам со слезами рассказывал. Это было очень хорошо с его стороны, и мне очень понравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович. Вот этими вещами он мне и нравится. Ну, а во-вторых. Я потому с вами так прямо говорю, как сама с собой, что вы очень умный человек и много можете мне дать советов, научить меня. Потому что вы знаете, что я до того умен, что могу вас учить? Ну вот, что это вы?» Она задумалась. «Я ведь только так об этом говорила. Будемте говорить о самом главном. Учите меня, Иван Петрович. Вот я чувствую теперь, что я Наташа на сопернице. Я ведь это знаю, как же мне поступать. А потом я спросил и вас будут ли они счастливы? Я об этом день и ночь думаю. Положение Наташи ужасно, ужасное. Ветеронья совсем перестал любить, а меня все больше и больше любит. Ведь так, кажется, так. И ветеронью не обманул. Он сам не знает, что перестает любить, а она, наверное, это знает. Каково же она мучается? Что же вы хотите делать, Катерина Федоровна? Много у меня проектов. Отвечала она серьезно, а между тем я все путаюсь. Вот я и ждала вас с таким терпением, чтобы вы мне все это разрешили. Вы все это гораздо лучше меня знаете, ведь вы для меня теперь как будто бы какой-то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала: если они любят друг друга, то надо бы, чтобы они были счастливы, и потому я должна собой пожертвовать и им помогать. Ведь так? Я знаю, что вы пожертвовали собой. Да, пожертвовал. Потом, как он начал приезжать ко мне и все больше и больше меня любить, так и я стала задумываться по себе. И все думаю, пожертвовать или нет. Это очень худо, не правда ли? Это естественно. Человек так должно быть. Вы не виноват. Думаю, это вы потому говорите, что очень добрый. А я так думаю, что у меня сердце не совсем чистое.